конце концов, потерял, никогда уже не смог найти и хорошо сделал. Зато в обмен Адольф прислал ему Айвенго Вальтера Скотта в переводе 1820 года. Обескураженные поначалу этой новой для него литературой Александр, тем не менее, перечитал роман и почувствовал себя мало-помалу преображенным, и в конце месяца я уже пытался сделать мелодраму из Айвенга, мелодраму в трех актах, пышно поставленную, написанную достаточно жестко и хорошо выстроенную. Что дальше? Снова прибегнуть к помощи Адольфа? но предшествующий опыт в этом направлении был не счастливых. Может быть, лучше сохранить рукопись, пока не представится самому случай пристроить ее в Париж? Случай представился в начале ноября. Мэтр Лефевр собирается в Париж в один из своих ежемесячных загулок. Появляется пае, Бывший старший клерк у Менесона соучредитель театра в Велеркотре, а ныне только помещик, приехавший в город справиться о ценах на зерно. Александр поведал ему свою сердечную тоску, свои авторские горести, свое отвращение к нотариальному делу и отчаяние в замкнутом круге здешней жизни. И вдруг идея, Какая же? Поехали на три дня в Париж. А твои занятия? Господин Лефевр сам завтра отправляется в Париж. Обычно он не возвращается раньше, чем через два-три дня. К этому времени вернемся и мы. я не против неожиданных эскапад. Но только он порылся в карманах, при нем... Не больше 28 франков у александра 7 пое качает головой один дижанс обойдется им в 30 но александр никогда не отказывается от идеи у пое есть лошадь у александра ружья и собак если немножко побраконьерствовать дорогой то вырученных задечь денег хватит на жизнь если же появится лесник Да с лошади его легко заметить издалека, и тогда охотник с добычей успеет скрыться. А у пешего лесника не будет никаких оснований разбираться с прогуливающимися налегке. В крайнем случае, достаточно монетки 20 двадцать чтобы его задобрить. «Ну-ну-ну, не дурно, паущина. Мне говорили, ты пьесы сочиняешь». У Александра к плутовской комедии, осуществление этого паломничества в Париж соответствует первоначальному сценарию. Он заваливает на себя охотничье снаряжение, засовывает свое нарядное платье и рукопися Ивенга в чемодан, берет ружье, свистит своей собаке по имени Перам и прыгает на круп лошади Пае по позади него. С наступлением ночи друзья останавливаются в гостинице «Круа» в Никакой поэзии, плотный ужин, комната — все за шесть франков, остается 29 Рано утром, в воскресенье, они продолжают путь. В Дамартене обедают за кроликой трех куропаток, и мы еще переплатили могли бы потребовать дать нам сдачу жаворонками. В Париж они прибывают поздно, вечером с четырьмя кроликами, дюжиной куропаток, двумя перепелками и двадцатью семью франками, так как пришлось подкупить двух лесников. В отеле «Вьо-Огюстен» Пайе известен как богатый землевладелец. Поэтому пришлось объяснить хозяину, будто он и Александр поспорили с англичанами, что доберутся до Парижа и обратно, не истратив ни единого су. Хозяин оценил дичь, дал стол и дом на два дня. На центральном рынке он хорошо заработает. Осознав, что он наконец-то...